Когда он пришел в себя, то первое, что ощутил, была нестерпимо режущая боль в глазах, потому что несколько часов он лежал под палящим солнцем. Едва раскрыв глаза, он вынужден был тут же снова их закрыть от невыносимой боли. Повернувшись лицом вниз, он прикрыл глаза рукой и пролежал так некоторое время, после чего его зрение несколько восстановилось тогда он поднялся на ноги и огляделся кругом. Море все еще продолжало волноваться и несло с пеной прибоя обломки корабля. Весь берег был усеян ими, а также тюками клади, ящиками и другим грузом. Возле него лежало тело Хилибранта, а дальше другие тела, лежавшие между разбитыми ящиками и обломками судна. Из этого он понял, что шлюпка и все находившиеся в ней погибли. Судя по солнцу, было около трех часов дня. Однако Филипп чувствовал такую страшную тяжесть в голове, такую слабость и усталость, что единственное, в чем он ощущал непреодолимую потребность, был отдых. С неимоверным усилием он сделал несколько шагов от того места, где лежал, добрел до песчаного холма, за которым был защищен от солнца, лег здесь и тотчас же впал в глубокий сон, от которого пробудился лишь на следующее утро. На этот раз он проснулся, потому что что-то коснулось его груди. Он вздрогнул и, раскрыв глаза, увидел перед собой существо, которое в первую минуту принял за медведя Иоханнеса. Но нет. Это был рослый гатентот с метательным копьем в руке. На его плечи была наброшена только что снятая еще кровавая шкура бедного медведя, а на голове прекрасный парик суперкарга. Филипп поднялся на ноги, и стоял возле дикаря, который оставался неподвижным, но без признаков враждебности. Нестерпимая жажда овладела Филиппом, и он знаками дал понять чернокожему, что хочет пить». Готентот сделал ему в свою очередь знак следовать за ним и повел его через песчаный холм к берегу, где Филипп увидел свыше 50 туземцев, занятых собиранием предметов, выброшенных морем после крушения судна. Из особого уважения, оказываемого проводнику Филиппа, можно было заключить, что этот человек был вождем. Нескольких слов, произнесенных им торжественно и важно, было достаточно, чтобы появилась вода, правда, довольно грязная и в небольшом количестве, однако она показалась Филиппу восхитительной. Когда он напился, вождь сделал ему знак сесть на песок. Сидя на песке, ослепительном под лучами палящего солнца, Филипп Вандердекен наблюдал невероятную, отталкивающую и вместе с тем курьезную сцену. Берег был усеян фрагментами корабля, бочонками и тюками товаров. Набегающие волны небрежно выбрасывали на берег новые обломки крушения. Кости китов белели рядом с искаженными телами компаньонов Филиппа. Туземцы не трогали одежду моряков, их интерес вызывали только пуговицы. Обнаженные готентоты расхаживали по песку, поднимая все, что не имеет никакой ценности, и равнодушно оставляли то, чего страстно желают и домогаются цивилизованные люди. И как венец всего — Вождь племени, с серьезностью вице-канцлера, сидящий на окровавленной шкуре медведя в растрепанном парике господина Строма. В ту пору голландцы еще не так давно появились в Южной Африке, основав небольшое поселение на мысе, названном просто Кейп. Но миновая торговля уже многие годы существовала между европейцами и туземцами. Готентоты были давно знакомы с кораблями, и так как до сих пор они не видели обид от европейцев, то и сами относились к ним доброжелательно. Филипп заметил, что чернокожие собирали и вылавливали все доски и куски дерева, на которых было железо или гвозди, и складывали его в костры, которые тут же зажигали. Знаками вождь осведомился у Филиппа, не хочет ли он есть, и на утвердительный ответ запустил руку в мешок из козьей шкуры и достал из него горсть крупных жуков, которых любезно предложил своему гостю. Филипп отказался от угощения. Тогда вождь на его глазах, не торопясь и с видимым удовольствием, съел всю пригоршню. Затем он встал и сделал Филиппу знак следовать за ним. Когда тот поднялся, чтобы идти, он вдруг увидел, что прибоем выкинуло на берег его собственный сундук. Филипп поспешил к нему, дав понять дикарям, что это его собственность. Он достал из кармана ключи, открыл замок и собрал самые необходимые предметы, не забыв захватить и мешочек с деньгами, которые всегда могли понадобиться. Гатынтоцкий вождь не протестовал против этого. Но подозвал одного из людей и указал ему на замок и железные петли сундука, а затем пошел в сопровождении Филиппа через песчаные холмы. Через час они достигли Декрааля. Обычно такие селения скотоводческих племен представляют собой ряд невысоких хижин, крытых шкурами. Там их встретили женщины и дети, которые пришли в неописуемый восторг от наряда своего вождя. К Филиппу все отнеслись с большой предупредительностью. Он очень хотел пить, и ему принесли молоко. Глядя на этих дочерей Евы, на их непривычные черты и формы, он вздохнул и вспомнил свою прекрасную Амину. Солнце клонилось к закату, и Филипп чувствовал себя страшно уставшим. Он объяснил туземцам знаками, что хочет отдохнуть. Его отвели в хижину, и хотя в ней было грязно, и обоняние его страдало, да и насекомых было много, он с удовольствием положил голову на свой узел и сейчас же заснул. Проснулся он лишь на следующее утро. Его разбудил вождь, пришедший в сопровождении другого готентота, немного говорившего по-голландски филип объяснил, что хочет попасть в голландское поселение, куда заходили проплывавшие здесь суда, на что туземцы ответили, что сейчас в заливе не стоит никакого судна. Филипп попросил, чтобы его проводили туда, будучи уверен, что там ему быстрее представится случай попасть на какое-нибудь судно, а в ожидании этого он все же будет среди европейцев». Расстояние до селения было невелико, всего один день пути, и после непродолжительных переговоров с вождем, человек, говоривший по-голландски, пригласил Филиппа следовать за ним, сказав, что проводит его к поселению. Напившись молока, принесенного женщинами, и отказавшись от пригоршни жуков, опять любезно предложенной вождем, он взял свои вещи и пошел за проводником. Под вечер они пришли к гряде холмов, с которых открывался вид на столовую бухту, и население с десяток домов, где ютились европейцы. К своей великой радости Филипп увидел в заливе судно под парусами, и, дойдя до берега, к которому он спешил изо всех сил, убедился, что судно была послана на берег шлюпка за припасами и водой. Простившись с провожавшим его туземцем, Он подошел к экипажу шлюпки, объяснил, кто он, рассказал о гибели Тершилинга и просил принять его на борт. Офицер, командовавший шлюпкой, согласился принять его, но заявил, что судно идет домой, то есть в Амстердам. При этом сердце Филиппа радостно забилось. Конечно, если бы судно шло в Индийский океан он все равно бы сел на него и продолжил начатое дело. Но теперь он мог увидеть Амину и был очень рад, зная, что и для него есть на земле счастье и что вся его жизнь не только жертва долгу, но и долгожданный отдых. Капитан принял его благожелательно и предложил бесплатно доставить домой. И спустя три месяца Филипп Вандердекен опять стоял на якоре в гавани Амстердама.